И к вечеру жара не слабела, Как в Сальских степях в двадцать первом году. Тоже дул ветер, приносивший не прохладу, а жар. На веранде пахло лекарствами, Женщины пили капли на валерьяне. Руслан Николай Растович и двое гостей, Обычно приходившие по субботам, Седой моложавый толстяк Лалецкий И учитель физкультуры Графчик, Играли за большим столом в преферанс. Теперь уж ни чаю попить, ни посидеть под абажуром. На кухне за крохотным с фанерной крышкой столиком приютились Верочка, Мюда и Виктор. Пили чай. У Верочки были красные глаза, то ли от жары, то ли плакала. — Папа! — Дело почти решенное, — зашептала она. «Домик получит Кандауров», — Лалецкий сказал. «Ну, конечно, у него связи огромные. Взял письмо из министерства. Приходь-ка, звонили откуда-то. Чуть Полину я люблю, но Кандауров — сволочь». Павел Евграфович пожимал плечами. «Что поделаешь? Сволочь так сволочь. Не хотелось показывать своего полнейшего равнодушия при виде ее слез. Но не мог себя пересилить. Чепуха все это». Яйца выеденного не стоит. Какие там еще претенденты? Там трое. Да все отпали. Остались только мы до да Кандауров. Да еще Митя из совхоза. А графену Лукиничной. Дальний, предальный родственник. Ну, этот не все. пьяница, попрошайка. Ты его видел. Он тут часто околачивается. Предлагает то железо, то стекло, то плитку какую-нибудь. Все ворованное, конечно. Лалецкий сказал, получит Кандауров. Это точно. — Верочка, милая, — сказал Павел Евграфович, — ну почему такое отчаяние? Что случилось? Жили мы тридцать лет без этого домика, и дальше будем жить. Вы будете жить. Мне-то не понадобится. Верочка смотрела из-под лобья. Взяла его горячей рукою, потянула из кухни в комнату, закрыла дверь, как в детстве, посекретничать. — Папа, ты знаешь, как все сложно с Николаем Мирастовичем. Человек он странный, больной. Часто днем ему надо прилечь. А где он тут может? Он говорит, если бы хоть свой угол, хоть маленькая верандочка. — Ну и... Что дальше? Он говорит... Больше нет сил на птичьих правах. Была бы хоть какая веранда, понимаешь, он на пределе. Кого он больше любит, тебя или веранду? Нельзя так. верочки на лицо с подстриженной по девчоночи челкой, мятое, нездоровое, лицо немолодой женщины сморщилось, губы задрожали. Верочка повернулась и ушла из комнаты. Павел Евграфович стоял в нерешительности. Было жаль ее, но он не знал, что надо сделать, чтобы ей стало лучше. Веранда не поможет. Он вышел из комнаты, подошел к Верочке, которая терла тряпкой кухонный столик, глядя в окно, и обнял ее. «Нельзя так! Нельзя, нельзя!» тем более к твоим близким, которые тебя любят, — шептала дочь. — Ну что сделать для тебя? Он поцеловал ее в теме. — Не знаю, что ты можешь. Поговорись, приходь-ка. — А вдруг? — Я не знаю. Попробуй. У Верочки редкое качество. Мгновенно обижается, но также мгновенно и полностью забывает обиду. Для кого-нибудь была бы замечательная жена, как хотела иметь детей. Да теперь поздно, года вышли. А тот заставлял делать аборты. Два раза при Гале делала, а уж без Гали никому не известно сколько. Ах ты, бог ты мой! — Ничего в их делах не поймешь. Он бы, к примеру, на месте Верочки не смог прожить с этими Растовичем и трех дней прогнал бы Клешему. Она живет, терпит. Павел Евграфович вернулся на веранду, посидел у раскрытого Настя окна. Никакого облегчения в воздухе не чувствовалось, хотя было уже часов восемь, совершенно стемнело. Картежники в полголоса переговаривались. Павел Евграфович ничего в картах не понимал, не желал понимать. Так и прошла жизнь без карт. И осталось с юности презрительные к ним предубеждение, как к занятию мещанскому буржуазному. Из сада, тихо ступая по деревянной лестнице крыльца, всегда ходил неслышно, разговаривал тихо, поднялся Виктор подошел к Павлу Евграфовичу и сел рядом на пол. — Дед, хотел тебя спросить, — в полголоса заговорил он, — а что она рассказывала про бабушку? — Что Полина рассказывала? Павел Евграфович обрадовался. — Я тебе расскажу. Сейчас вспомню. Очень интересно рассказывала. Тогда вот что. Когда им было по тринадцать лет, твоей бабушке и Полине, они занимались революционной деятельностью и даже попали в Деникинскую тюрьму в Елизаветграде. Совсем девчонки. Их там запугивали, пытали, но они никого не выдали. Никто на веранде, кроме Виктора, не слушал, что говорит Павел Евграфович. Картежники переговаривались о своем. Вдруг Руслан сказал, «Папа, ты меня извини, но надо как-то с Валентином Осиповичем. Ты уж соберись, хотя я знаю, удовольствие небольшое». «Я поговорю», — сказал Павел Евграфович. «Постараюсь». «Нет, уж не тяни». «На следующей неделе будет правление, а в конце месяца — общее собрание». «Не в конце месяца, а в первое воскресенье сентября», — сказал Лалецкий. «Да все бесполезно. Дом пойдет к Андаурову. Так же точно, как то, что вы сейчас сидите без трех». Лалецкий захохотал. «Опять заговорили непонятно». Зашлепали картами. Потом Руслан сказал, «Брат, вы недоцениваете общественность, ведь вы же будете голосовать против Кандаурова!» «Пожалуй, — сказал Лалецкий. — Что касается меня, — сказал графчик, — то я его вычеркну жирным карандашом. Подобные типы мне противопоказаны». «А что в нем плохого?» — спросил Павел Евграфович. «Мне трудно объяснить, Павел Евграфович. Вот вас, например, я глубоко уважаю. Когда я прихожу к вам в гости, когда разговариваю с вами, с вашим сыном, я как-то успокаиваюсь душой и сердцем, я как-то расслабляюсь, понимаете?» — Красиво говорит собака, — сказал Руслан. — А когда вижу этого типа, у меня повышается сахар в крови. — Там еще один претендент прорезался, — сказал Лалецкий. — Некий Изварин. Жил тут до войны. Приходь-ка его зачем-то тащит. Непонятно, зачем. Все равно дом пойдет к Андаурову. — Почему непонятно? — Очень понятно. Играйте, маэстро. Бросайте карточку. Очень даже понятно. Хочет Кандаурова подаить пожирней. Ведь чем больше претендентов, тем сами понимаете. Изварин, Санька! вскрикнул Руслан. Неужто он еще существует? Они могли болтать, шлепая картами. Целый вечер и всю ночь. Павел Евграфович сказал, что пойдет в сад подышать воздухом. Пришло в голову сейчас же, не откладывая, отправиться к приходько, чтоб неприятнейший разговор не висел над душой. Но объявлять об этом не хотелось. Взял палку, стал спускаться с крыльца. В саду было черно, душно. Обычный сладковатый запах флоксов и табаков. В августе вечерами тут пахло мощно. Теперь почти не чувствовался. Все иссохло, исчахло, перетлело. Над чернотой деревьев, в бледном ночном небе, Серебристом от звезд, стояла красная луна. Нащупывая палкой тропу, Павел Евграфович выбрался из гущи кустов и молодых липок на дорогу, которая вела вглубь участка. Они догадываются, что разговор с к неприятен, но никто не знает, почему. Таких людей, которые могли бы знать, не осталось. Галя знала. Она с ним не здоровалась. Никогда не здоровалась ни с ним, ни с его женой, хотя жена, конечно же, Ни при чем, но Галя была непреклонна. Она говорила, ты как хочешь, можешь с ними здороваться, пить чай, разговаривать о международном положении дело твое, а я его на дух не принимаю. Он для меня был и остается белой вошью. Потому что кто моего мужа раз обидел, тот мой враг на всю жизнь. Вот такая она была. Павел Евграфович остановился. Упершись палкой в камень, смотрел в небо, и на глазах его проступили слезы. Она бы не позволила идти к Приходько. Ты будешь эту вошь о чем-то просить, и он будет куражиться над тобой и чувствовать себя таким благодетелем? А ради детей Галя, которым что-то нужно, Они живут по-прежнему плохо, в тесноте, в неуюте, в душевных неустройствах. Живут не так, как хочется, а так, как живется. Они несчастливы, Галя. Ничего не изменилось за эти пять лет. Ты думаешь, они станут счастливее от лишней комнаты и веранды? Но нет, конечно. Счастье от чего-то другого, непонятно от чего. Счастье — это то, что было у нас. Но что можно сделать? Нет ни сил, ни ума, ни возможностей, ничего. Вот только этот домик, две комнаты с верандой. Пускаешь, Если им кажется, что... Когда живешь долго, происходят странные встречи, несуразные столкновения, будто кто-то намеренно все это сочинил. Есть свое неудобство жить долго. Кто мог соткать такую причудливую, вдали, и шире раскинутую сеть обстоятельств, причин, совпадений, тончайших нитей и паутинок, чтобы в двадцать пятом году Павел Евграфович трудился в комиссии по чистке в Бауманском районе Москвы и голосовал за исключение работника горпромхоза Приходько, скрывшего пребывание в юнкерском училище и некоторые свои действия в Киеве. И вот теперь, спустя почти полсотни лет от бывшего юнкера, зависело, будут ли осчастливлены дети. Какая нелепейшая, чудовищная чепуха, если подумать всерьез. А если не думать, ничего особенного. Заурядная чепуха. Павел Евграфович и не помнил о мелком врунишке, который барахтался как мог, чтобы перекрутиться в суровой жизни. Таких немало, жалеть некогда, запомнить невозможно, да и ничего ужасного с ним тогда не случилось. И спустя лет шесть, когда встретились на собрании пайщиков дачного кооператива, Павел Евграфович увидел полного останистого блондина в чесучевой толстовке, в дорогих туфлях, директора, фабрики и не узнал его. Не узнавал долго. В ту пору работал на Урале, в Москве был наездами. Не узнал бы никогда, если бы тот сам однажды вполне дружелюбно, полушутливо не сообщил. — А знаете, дорогой сосед, что вы меня из партии турнули? Во время она. Да ну! Ей-богу! И на том конец. Все уладилось, устроилось, перемешалось, упрочилось. По вечерам приветствовали друг друга, приподнимая полотняные фуражки и шляпы из соломки. Потом годы прошли, разлука невольная. Вернулся перед войной. Жить в Москве нельзя. Дачный дом стал единственным прибежищем. Галя трепетала, боялась, что увидит, разгадают Он мотался в Муром, из Мурома. Прописка была там. И опять встреча. Невнятный разговор о том, о сём, о детях, о войне. В Европе шла война, а у нас накануне. Тот вдруг напомнил, а не забыли, как меня в двадцать пятом году из партии гнали? Забыл, признался Павел Евграфович, а я нет, всегда буду помнить. И ушел с улыбкой. Через день нагрянулись проверкой и понеслось, завертелось. Галя убеждена, что он. Кто знает, может и он. В Точности неизвестно. Ничем не кончилось, не успело кончиться, потому что рухнул июнь. Павел Евграфович ушел в ополчение и всю войну солдатом. Два ранения одолел. В Польше в 44-м, в разрушенном фольварке, ночью наткнулся на Руслана ночевали танкисты. Вот была встреча. И еще годы прошли. Заново все уладилось, переменилось, упрочилось. Дачные домики просели, подгнили, железо проржавело. Зато возле домиков появились баллоны с газом, зелень в саду разрослась пышно. Опять встречи то там, то сям, на дорожках, на чужих верандах, раскланивается, бормочет по пустякам. А то дочка неряшливая, жирная баба, забежит бесцеремонно, у вас нет лишней лампочки, нам одолжить мы в понедельник отдадим. Галя никогда ничего не давала, а он давал. Ему казалось, все прошлое провалилось куда-то в яму, в прорубь. Нечего помнить». Но доходило до смехотворного. Однажды к тому явились пионеры целой Ватагой. Он их в садике принимал, рассказывал о гражданской войне. Бог ты мой. Что же мог рассказать бедный юнкерок, недощипанный? И мы разоберет ретивой пойти взять за галстук. Зачем же ты такой секой, немазовый людям голову морочишь? А там думаешь, ну, к легшему. Прошло, проехало. Обманул всех, перекрутился. Ну и черт с тобой. Вот только просить у него ничего не надо. Дорога поднялась на взгорок, где стояла скамейка. Тут под соснами всегда кто-нибудь сидел душными вечерами. И сейчас, проходя мимо, Павел Евграфович заметил недвижную в углу скамейки фигуру. Как показалось, женщина. Светлело платье. Окликнул: "Кто?" Женщина ответила не сразу. "Я", Павел Евграфович. Узнал голос Валентины. Сел рядом с Охотой. Оттягивался в неприятный визит. Валентина курила. Он терпеть не мог табачного дыма в доме заставлял куряку ходить в сад. Но она ушла очень уж далеко. Тянула носом, будто у нее насморк. Он подумал, что-то неладно. Вы что, в плохое настроение? Да. А в чем дело? какой-то голос твердил, «Не надо, не надо в это влезать!» «Что у вас случилось?» «Да ничего у меня не случилось». «Ничего», — Павел Евграфович. Она медлила, вздохнула. «Ничего». «Ваш сын меня не любит». «Да что?» «Может, вы ошибаетесь?» Тот же голос сказал, не ошибается. Зачем же, скажите он, первую жену постоянно приглашает на дачу? И Виктора. Мюда, хорошая женщина. И Витя мне нравится, но он их вовсе не любит. Это не то, что не может без них жить. Он зовет их только для меня. Против меня чтобы я помнила и знала, чтобы постоянно была унижена. А она не глупая, — подумал с удивлением. Валентина сморкалась, теперь стало очевидно, дело плохо. Он не умел разговаривать с плачущими женщинами. Галя никогда не плакала. Галя была, конечно, необыкновенная, Не плакала в Златоусте, когда чуть было не расстались, и она решила уехать и сказала об этом, когда появилась та смуглая из медпункта. Был мутный, тяжелый месяц, три месяца, какой-то хмель, вздор. Потом все рассеялось. Не плакала даже тогда, когда расставались не по своей воле. Ну что можно сказать Валентине? — Вы знаете, Валя, мне кажется, — начал он осторожно, — вы вот в чём не правы. Вы ему разрешаете пить. Ах, при чём тут? Она закрыла лицо ладонями, схлипывала громко, дыхание прерывалось, она хотела что-то сказать и не могла. Я уж не знаю, что ему разрешать, чтобы он... Я всё разрешила, пускай. — Ну и что? — Вот и не надо. — Я знаю, у него был роман с этой толстой дурой. — С кем? — спросил Павел Евграфович, но сам себя присек. Впрочем, неинтересно, знать не хочу. — Я в ваши дела влезать не смею и не надо. Единственное, что попробую, насчет домика Аграфена Лукинишны. Поговорю с Приходько. Да кому нужен этот домик? Для какого чёрта? С внезапной злобой сквозь слёзы отозвалась Валентина, Чтоб он туда баб водил и ещё к Приходько идти просить. Замечательно. Тоже ненавидит Приходько, подумал Павел Евграфович. Посидев немного и сказав что-то бессмысленно, успокоительное, пошел дальше. Все было запутано. Одни хотят получить домик, другие не хотят. Ничего не поймешь. Валентина сделалась жаль, но ненадолго. Чего ее жалеть? Она молодая, здоровая. На даче приходька на открытой, незастекленной веранде горел свет. Две старухи пили чай, или, может быть, играли в карты, или просто разговаривали, сидя в плетеных креслах у столика, покрытого длинной до пола скатертью. Мозглявая собачонка с визгом выскочила, отколыхнув скатерть из-под стола, залаяла на Павла Евграфовича и не пускала войти. Но он и не собирался входить, а через деревянный барьерчик поздоровался и силился понять, что ему отвечает. Из-за лая собачонки не было слышно. Одна из старух с высокой седой прической, жена приходька, улыбалась ему, что-то говоря, и делала белой полной рукой жесты, но не приглашающие, а как бы прогоняющие вглубь сада туда, туда. Так продолжалось минуту. Старуха что-то кричала и махала рукой, собачонка лаяла, а он не мог понять и стоял просителем перед деревянным барьерчиком, улитым диким виноградом. Дача приходько славилась диким виноградом. Стоять было невыносимо, но им входить нельзя, какая-то глупость. Наконец, в том мгновение, когда собачка замолкла, он расслышал крик «Будет через неделю! Он в Ленинграде!» Павел Евграфович закивал с облегчением.